Юлия Журавлева Стихийная практика. Глава первая. Произвести впечатление. Адель решительно вышагивала по гравийной дорожке, надеясь, что ее отчаянный план сработает. В последнее время они часто виделись с Яном, ее давним другом и управляющим зоопарком. Сначала свадьба брата, где Дел активно помогала с подготовкой. Потом... Она просто по-родственному Кыеви на работу заглядывала, но это все не то. Ян с удовольствием болтал с ней, был мил и любезен, как и всегда, как и со всеми. Адель же хотелось стать для него, наконец, особенной. Она еще в детстве влюбилась в высоченного друга-брата, но разница в возрасте восемь лет лежала между ними, казалось, непреодолимой пропастью. А в пятнадцать брат отправил ее в закрытый пансион подальше от храмов. Потом поступление в академию магии, первый год учёбы, прошедший как в тумане. Второй дался уже легче, а после третьего студент мог пойти на практику, как по распределению от академии, так и найти место самостоятельно. Делу хватилось за второй вариант и очень рассчитывала, что у нее всё получится. Она с вечера выбрала наряд, правда, сегодня в последний момент передумала и надела брюки. Вот так, внезапно, для самой себя. У нее пылились одни в гардеробе. Дел купил их для занятий на полигоне, но в итоге выданные в академии оказались практичнее и удобнее. Эти же — облегающие, почти неприличные. Девушка убрала для особого случая, и он настал. «Линда ведь носит брюки, почему ей нельзя?» Дел даже подстриглась, пусть и не настолько коротко, но совсем на грани. И розовые пряди, из-за которых на нее вечно косились и пытались взывать к разуму и уставу Академии, обновила. Ведь уставом запрещалось красить волосы, но про отдельные пряди ничего не говорилось. Чем и пользовались некоторые студентки, включая Дэл. Адель вошла в административный корпус. Расписание Яна она успела выучить наизусть, к тому же Ива с Маром уехали в отпуск, так что у управляющего была куча работы. А тут как раз Дел любезно предложит свою помощь. Ей вполне хватит месяца практики, особенно в таких брюках. «Привет!» — Делл без стука зашла в кабинет и улыбнулась, стараясь выглядеть непринужденно, хотя сердце пустилось скач, как и всегда при виде Яна. «При...» Ян поднял глаза и замер на полуслове. Дел, ты сегодня выглядишь необычно». «Мы в академии так занимаемся на полигонах», — приврала девушка, проходя в кабинет и усаживаясь на стул. «Жаль, что когда я учился, мода на брюки еще не пришла», — усмехнулся Ян, отодвигая бумаги. Судя по успевшим образоваться на столе завалом, Ивы ему очень не хватало. «Я к тебе по делу», — сходу объявила Дел. «По какому?» «У нас после третьего курса предполагается практика». Девушка вытащила из сумки лист с заданием. Ее подумала, почему бы мне не отработать ее у тебя. «У меня?» Я удивленно взял бумагу из ее рук. «Да, я узнавала, зоопарк берет студентов на практику». «Берем», — подтвердил управляющий, пробегая глазами по строчкам с заданиями. Но обычно с целительского. Уверена, стихийники вам тоже пригодятся, принялась настаивать Дел. Их вы тоже иногда берете. Да. Ян совсем не выглядел заинтересованным в практикантке. Но мы берем со специализацией земля или вода для работы с ландшафтом и водоемами, а у тебя воздух. Ты знаешь мою ведущую стихию? У Дел даже сердце ёкнуло. Он все-таки ею интересовался. «Конечно», — Ян пожал широкими плечами, — «стихии всегда накладывают отпечаток на мага. Ты, например, очень воздушная». Он улыбнулся, а девушка решила не развивать тему. Отчего-то сравнение не показалось ей комплиментом. «Я достаточно универсальный стихийник, и с водой и с землей тоже неплохо управляюсь. Даже огнем владею. Правда?» Управляющий с улыбкой смотрел на нее, как на ребенка, словно она тут сидит и хвастается своими игрушками и детскими достижениями, вроде грамоты за лучшую поделку. И стало обидно. Разговор шел совсем не так и не туда. По плану Ян должен был тут же с радостью согласиться, а он вместо этого над ней подтрунивал. Как и всегда. Да, девушка с вызовом вскочила со стула и вытянула руку ладонью вверх. Пламя тут же заиграло на пальцах, а взгляд Яна из насмешливого стал удивленным. Отнюдь не каждый маг мог легко призвать неосновную стихию. «Неплохо», — одобрил он. И Дэл с торжествующей улыбкой сжала ладонь в кулак. Но вместо того, чтобы потухнуть, как демонстрировал преподаватель, пламя брызнуло в стороны, належавшие на столе листы. «Ой!» — только и выдавила девушка, глядя на мгновенно вспыхнувшие документы. Магический огонь был намного активнее обычного. Теперь и Ян подскочил со стула, и пока Дел судорожно думала, как справиться с коварной стихией, погасил все буквально одним жестом. Сгреб дымящиеся бумаги в урну и для верности залил их чаем из кружки. Если до прихода Дел на столе управляющего были завалы из бумаг, то теперь там царил настоящий хаос. Большинство документов безвозвратно испорчены. Столешница в саже и подпалинах. Вот и пришла устраиваться на практику. — Прости, — Адель сглотнула, подкативший горлуком. — Прости, пожалуйста, я не хотела. — Только сегодня утром подумал, что горело бы оно все синим пламенем, — протянул Ян. — И сразу такой результат. Девушка закусила губу, стараясь не расплакаться. Это было бы совсем позорно. — Дэл, ты чего? — вгляделся в ее лицо Ян. — Это все ерунда. «Считай, помогла мне разделаться с документами за пять секунд», — рассмеялся он. Адель шмыгнула носом. Предательская влага против ее воли собиралась в глазах. «Дэл!» — Ян обошел стол и обнял ее за плечи. «Ну ты чего? Я как раз хотел согласиться». «Правда?» — девушка ушам не поверила. Слезы мгновенно высохли. «Ты согласен?» «Конечно», — Ян улыбнулся. Ведь практики тебе определенно не хватает. Извини еще раз за документы. Так глупо вышло. Зато эффектно и эффективно. Управляющий взял ее под руку и, прихватив чудом уцелевший лист с заданием, усадил на диван. Давай обсудим, чем ты будешь заниматься. Я готова делать все, что скажешь. Главное, никакого огня, со смешком попросил Ян. «Ты воздушница, и надо подумать, чем можешь помочь зоопарку?» «Во-первых, как маг воздуха я отлично владею телекинезом», — начала загибать пальчики Дел. «Во-вторых, могу помочь с вентиляцией, продувом и прочисткой трупы не только. В-третьих, воздух отлично справляется с уборкой мелкого мусора с больших площадей. В помещениях тоже могу убираться магией, а еще могу с документами помогать. Нас в пансионе учили». Все это она успела продумать заранее. А сейчас с сожалением поняла, что именно с данных аргументов и стоило начинать, а не с демонстрации сомнительных способностей в смежной магии. «Хм, а неплохо!» Ян задумчиво потёр подбородок. Все это нам действительно пригодится. Только давай договоримся, что ты будешь использовать магию под присмотром сотрудников зоопарка. Хорошо?» Девушка вздохнула. «Чего и следовало ожидать». «Как скажешь!» «Отлично. Тогда с завтрашнего дня можешь приступать». Ян поднялся, намекая, что разговор окончен. Дел тоже встала, приняв его помощь. У Яна была узкая ладонь с красивыми длинными пальцами, открытый взгляд с хитринкой. Он всегда придумывал развлечения, когда дети собирались во дворце. А потом честно принимал наказание. Развлечения частенько заканчивались чем-то разбитым или испорченным. Марьян, будучи старше Дел на девять лет, терпеть не мог брать с собой сестру. Адель же вечно таскалась за ним, получив разрешение, а то и приглашение Яна. Он без проблем принимал ее в любые игры, помогал и подсаживал, когда они где-то лазили, а потом обрабатывал ей разбитые коленки, не забывая дуть, и тайком угощал сладостями, которые мама категорически запрещала. Конечно, маленькая Адель была очарована высоким мальчиком, а потом и юношей, и молодым человеком, продолжавшим дружить с ее братом, несмотря на то, что многие отвернулись от их семьи, и детская симпатия как-то сама собой переросла в первую влюбленность, которую не стерли ни пансион с его строгими правилами и наставницами, ни академия с новыми друзьями. Ян по-прежнему оставался Яном, веселым, открытым, готовым взять ее в любую игру и даже подуть на разбитую коленку метафорически конечно но как еще назвать его сегодняшнее поведение и вроде его забота была такой трогательной и приятной вот только он видел в одель маленькую девочку младшую сестренку делл не стала злоупотреблять его добротой хотя очень надеялась что управляющему зоопарком удастся уделить ей побольше времени но ничего У нее впереди целый месяц, больше никаких глупых ошибок она не допустит.